Двумя лисами в мире смертных больше. Скрыть ауру ничего не стоит, если обладаешь достаточными духовными силами. И Хуфэйцинь, и Хувей легко могли это сделать, даже не прикладывая усилий. Они были не просто сильны, они были чудовищно сильны. Правда у не получилось не с первого раза. Это как с ушами и хвостами, пояснил Хувей, начисто стирая собственное присутствие. Он стоял за спиной Хуфэйциня. И тут резко развернулся, потому что на какой-то момент ему показалось, что Хувей из личных покоев исчез. Но Хувей, конечно, не исчез, а стоял и ухмылялся, довольный произведенным эффектом. Сам он неоднократно это проделывал, особенно в мире смертных, когда нужно было что-то слисить. После нескольких попыток получилось и у Хуфей Тогда он с достоинством кивнул сам себе и сделал вид, что стряхнул ниточку с рукава. Хувей, между тем, схлынул и превратился в лиса. Хуфэйцинь, проверив, не забыл ли чего-нибудь, тоже стал лисом. И они оба полезли под кровать, где красовался отличнейший подкоп недопеска. «Ты хоть запомнил, в какую сторону лезть?» спросил Хуфэйцинь, поскольку Хувей лес первым и задавал направление и скорость. «Лисья память непогрешима», — гордо отозвался Хувей. У Хуфэйциня были сомнения по этому поводу. Лисья память у Хувея, исходя из опыта, была существом ручным и забывала или помнила что-то исключительно, на усмотрение хозяина. «Надеюсь только...» — пропыхтел Хувей, протискиваясь в боковое ответвление главной норы. «Мы не застрянем где-нибудь по дороге. Недопесок ведь под себя норы роет». Хуфейцинь бывал лишь в нескольких частях подземного лабиринта, проложенного Сяоху под Небесным дворцом, поэтому не мог точно сказать, все ли норы недопёсок роет под себя. Те, в каких побывал Хуфейцинь, были относительно просторны. По счастью, Норы не крыл с запасом, памятуя о том, что может обожраться и застрять, как уже бывало с ним. Все слишком узкие лазы он предусмотрительно расширил на пять лисьих пальцев, а кое-где и на все десять. Нельзя же безответственно относиться к набитому пузу и плющить его в узкой норе. Хувей и Хуфейцинь выбрались где-то на задворках. Хувей стал человеком, но встряхнулся по лисье, широко расставляя ноги. Хуфейцинь, превратившись, огляделся, и взгляд его при этом был рассеянным. Потом его глаза раскрылись чуть шире, и он хлопнул себя ладонью по лбу с потрясенным видом. «Ты что?» — покосился на него Хувей. «Что-то забыл?» «Я забыл», — удрученно сказал Хуфей продолжая хлопать себя по лбу, что мог бы открыть портал в мир смертных прямо в личных покоях. Не пришлось бы тогда лазать по тоннелям. «А небесные зеркала?» — протянул Хувей с таким видом, Точно только что о них вспомнил. «Вот тебе и непогрешимая лисья память». «Ну, да», — смутился Хуфэйцинь, поскольку говорил не о небесных зеркалах, а о силе великого. Но о великом Хуэй практически ничего не знал, а Хуфэйцинь не был уверен, что вообще стоит об этом рассказывать. Слишком много нюансов и подводных камней во всей этой истории с тьмой. Хуфэйцинь сосредоточился и открыл портал в «Мир смертных». Крылья носа хувэй дернулись, но он ничего не сказал, только подошел к порталу и нарочито громко принюхался. «Пахнет смертными», — объявил он после. «Конечно, это же портал в Мир Смертных». Несколько сердито отозвался Хуфэй «А куда именно в Мир Смертных?» — спросил Хувей. Хуфэй смутился. «Я... я просто загадал, чтобы он открылся в подходящее для наших целей место». Хувей выгнул бровь. Придраться в этом ответе можно было много к чему, но он предпочел лишь уточнить. А какие наши цели? Тебя непогрешимая лисья память подводит, не удержался от ехидства Хуфейцинь. Уже забыл о заключении мирного соглашения. Как бы я забыл, если сам это предложил, фыркнул Хувей. Я тебя проверял. Да, конечно. Непередаваемым тоном согласился Хуфэйцинь. И оба, конечно, не забыли, что при этом собирались улеснуть с небес чтобы развеять скуку ими похождениями в мире людей». «А людей в это вмешивать обязательно?» — спросил Хуфей Цинь, подумав. «Это будет даже полезно для развития их цивилизации», — тут же ответил Хувей. «Запишут такое важное событие в свои летописи. Людишки вечно что-то записывают и потом кичатся этим». «На таких переговорах третья сторона обязательно должна быть. засвидетельствует что демоны и небожители заключили мир», чтобы ни те, ни те отвертеться не могли». «Хм?» mm -hmm. — снова принюхался Хувей к порталу. «Куда же он открылся? Запах кажется знакомым. Я бывал в этих местах однажды. Но это точно не горы-близнецы», — добавил он, увидев, что не раскрыл рот, чтобы наверняка предположить именно это. «Где бы это ни было», — рассудительно сказал Хуфейцинь, «это самое подходящее для наших целей место». «Ты уверен?» «Я никогда не ошибаюсь». «Правда?» — искренне удивился Хувей. Ху цин сверкнул на него глазами. «Да ладно тебе к каждому слову придираться. Давай уже улеснем отсюда, пока нас не хватились. Если ты, конечно, не хочешь спуститься в мир смертных с фанфарами, небесным сиянием и...» «Нет, только не это». «Тогда хвост в лапы и вперед», — скомандовал Хувей. Через полминуты двумя лисами в мире смертных стало больше.